Чем ты расстроен? Я горжусь тобой и твоим мужеством. Ушёл, и чёрт с ним. Пойдёшь работать, проживём. Жаль, у меня пенсия маловато. Но если примут пьесу, то вот тебе и прибавка. Гри-гри, ты пишешь пьесу? Ой, как интересно. Только никому ни слова. Это писательское суеверие. Хорошо. Так что не волнуйся, заживём лучше не надо. Из Нинки человека сделаем. Кстати, где она? На озере. Хорошо, что она с друзьями. Держитесь за меня, Ольга! Что с ним творится? Совсем старый стал. Ольга осталась одна. Поразительно. Она опять играет. Что это? Легкомыслие или сила воли? Скорее, последнее. Но что с бедной Нинкой? Как она отнеслась к уходу отца? Гордости ей не занимать. Но друзьям она, очевидно, все расскажет. Любопытно проследить, как на нынешнюю молодежь влияют подобные конфликты. Итак, сцена у озера. Надо создать атмосферу. Гурная вода Вопли, чайка. Марина, я бы на твоём месте пошла к матери. Я бы на твоём месте пошла к матери. Не беспокойся, она с собой ничего не сделает. У неё просто страдает самолюбие. Ну зачем всё это отцу? Нет. Что это? Любовь? В 50 лет, когда у него седые волосы. Причем здесь седина? Еще Пушкин сказал, любви все возрасты покорны. Жил, жил и вот, пожалуйста, влюбился. Это его какая-нибудь дрянь окрутила. Николай, ты еще здесь? Что тебе надо? Я стал, как говорится в старинных романах, невольным свидетелем. Слушай, давай уезжай. Но сейчас, когда у тебя такое горе. Сейчас ты мне особенно не нужен. Это тебе только кажется. Ну, хватит. Час назад твои признания были занятными, а теперь они мне противны. Любовь? Три ха-ха. Ну, это ты напрасно. Чушь, чушь, чушь. Любовь от нее старики с ума сходят, и пусть. А мне ее не надо. И, пожалуйста, уезжай, слышишь? Уезжай. Хорошо, уеду. Но я приеду. Самое интересное в том, что я приеду. Какой ты невозможный человек, думаешь только о себе. И о тебе. С Виктором ты пропадешь. Да чего же ты настойчив? Время такое. Не пропаду с тобой, как будто уже пропадаю. А может быть и пропадаю, только не замечаю еще. А теперь оставьте меня. Нет, Нина. Тогда я вас оставлю, прощайте. Куда ты, Нина? К Виктору, к Виктору, к Виктору. Ну вот, к Виктору. Все, все кончено. Вот мы и подошли к результату безнравственного и легкомысленного поведения родителей. В ведьь теперь не трудно понять, что то, чего ты так боялся, может случиться. Она поехала к этому негодяю. какой же она вернется другой. Но какой? Поараемся проникнуть в глубь этого психологического потрясения. Итак, Вторая сцена у озера. Атмосфера сгущается. Буря, ветер, чайки исходят с тоном. Гремит гром. К берегу, опустив голову, идет Нина. Нина, как ты долго, мы тебя сождались. Мы? Мы? Я вижу только тебя. А где Николай? Ищи рыбное место. Здесь, он сказал, не клюет. Но что с тобой? Я женщина. Ничего не понимаю. Я женщина. Да-да, это и есть любовь. О чем ты говоришь? Я думала, любовь это что-то возвышенное. А оказалось, я ударила Виктора по левой щеке и ушла. он побежал за мной перепугался наверное подумал что я позову дружинников стал утешать как это все мерзко Зачем ты это сделал? Не знаю не знаю впрочем все ерунда.